Киру он нашел сразу. Жуков, пока Костенко ходил по кабинетам, запросил ее адрес и выяснил, как удобнее и быстрее к ней проехать. Девушка лежала на металлической койке у окна, запрокинув руки за голову. Тяжелые волосы разметались на голубой наволочке. Очень красиво. Она, казалось, не удивилась приходу Костенко, но не поднялась, сказала тихо, простуженным своим басом, — Спасибо. Меня уже передали. — Поднимайтесь. Кофе хочу. В глазах у девушки что-то зажглось, потухло. Потом зажглось снова. Она пружинисто вскинулась с кровати. — А спирта хотите? Я спирта жахнула с горя. — Незаметно. Ну, я же не стакан, пару глотков. А то было так страшно, что просто нет сил. Сунулась в драку, забудь про страх. Журналистика драка. Смотря какая. Ну, о барахле я не говорю, на это времени не осталось. В Москву уеду. Стыдно. Она включила кофейник и спросила. Почему? Потому что дезертирство. Да, в Москве легче. Да, в Москве такое вряд ли бы случилось, хотя, увы, еще случается. Да, в Москве наибольшее благоприятствие... «Но хорошо ли это для пишущего наибольшее благоприятствие?» «Хорошо», — убежденно ответила девушка. «Просто даже замечательно». «Почему музыканту наибольшее благоприятствие, художнику тоже, а пишущему надо продираться сквозь тернии?» «А куда продираться-то?» — вздохнул Костенко. «К звездам. То-то и оно. Вам могут предложить написать о том, как плохо освещены улицы». Но вы шире глядите. чего наши города так скучно оформлены? Почему мы так горделиво не неон на продовольственном магазине или хост-товарах? Почему бы вместо этого не придумать интересную, современную рекламу, чтобы наши молокососы не вздыхали по рекламе западной или японской? Хорошая, кстати, реклама. Не грех бы поучиться. Петр учился. Мы у Форда учились. Не было в этом ничего зазорного. Напишите право. Вы этим наступите на хвост своему врагу в исполкоме. Есть там один. Впрочем, какой он враг? Трус, перестраховщик. Глаза у девушки мгновенно потемнели. — По-вашему, трус и перестраховщик не враг? — Надо ли так резко? «Ой, как вы не похожи на себя сейчас, сказали!» Костенко потер лоб ладонью, согласился. «Да, пожалуй. А я вот в вас влюбилась». «Зря. Это мое дело, а не ваше. Это мне важно. Вы даже и знать про это не должны были бы. Просто легче жить на свете, когда есть человек, о котором радостно думать». Об отце думаете. Снова не то говорите. Ну и что? Красивая вы девушка, я несколько теряюсь, поэтому несу колесицу. разве трудно понять? А вы многих женщин видали, которые понимают? Видал. Вы их придумывали себе. Нет женщин, которые умеют понимать. Есть умные, их мало. — жестко как-то отрезала Кира. — И дуры тех много. — Умным везет всего лишь, а вам кажется, что они все понимают. — Не слишком резко, — улыбнулся Костенко. Кира пожала плечами, поставила перед ним чашку кофе. — Растворимый, но я много заварила. — Прекрасный кофе. — Правда. Сейчас сказал истинную правду. Я вообще-то умею заваривать кофе. А я впервые попробовал кофе у моей будущей жены. До этого меня с него воротило горечь, да и только. А наше поколение без кофе жить не может. Знаете, чем я это объясняю? Откуда же я могу знать? Я считаю, что это от спокойствия. Кофе — символ надежности, устойчивости, спокойствия, традиции, если хотите. Интересно. Наверное, так и есть. Сядешь в молодежном, осень, дождь идет, по улице Горького машины мчатся, а ты возьмешь себе кофе и сидишь, пишешь, смотришь. Правда, так раньше было. Теперь подгоняют, очередь, план надо выполнять. На одном кофе разве подворуешь? И про это б написали. Кто напечатает? Умно напишите напечатают. Костенко поправил себя рано или поздно. Все равно мы от этого не уйдем. Благосостояние таково, что люди хотят отдыхать красиво, а если какие дремучие перестраховщики против, то они недолговечны. Вашими бы устами да мед пить. Костенко допил кофе, поднялся. «Поехали, Кирушка!» «Так меня брат называет», — сказала девушка, подошла к Костенко и погладила его по щеке. «Вот чудо-то, что милиционер появился! Куда повезете?» «К секретарю обкома». Он вас с утра разыскивает, всех поднял на ноги, всем по первое число за вас всыпал. Поехали. И вот вам моя карточка. Звонить, конечно, отсюда дорого, но написать можно вполне. А ваша жена возьмет и скандал устроит. У меня умная жена. Одногодка? Да. Если она умная, тогда я вам надоем письмами». Четыре раза в год буду писать, ладно? Я выдержу и восемь, но отвечу на четыре. Страх, как не люблю сочинять, всю жизнь с писаниной, поэтому и весточки мои получаются как протоколы. Костенко высадил Киру у обкома. Он видел в зеркальце Волги, как девушка стояла, не двигаясь, глядя вслед его машине. Тяжелые волосы казались средневековым шлемом, глаза были растерянные, по-детски еще круглые, а нос обсыпало розовыми веснушками. Ретроспектива 5. Апрель 1945 года. Медсанбат 54, дробь 823.